То, что монголы однозначно не пойдут летом на север, стало ясно практически сразу. Слишком много препятствий в виде многочисленных рек, которые надо форсировать, не говоря уже о болотах и лесах. Потому Юрий Всеволодович, не тратя время, призвал Ярослава. Сразу после того, как он разбил один из булгарских туменов. Вот атакуй монголы зимой, Тогда именно северное направление стало бы для них наиболее предпочтительным. Опять-таки благодаря рекам и ледовому покрытию, что на севере куда как крепче, чем на юге, и держится дольше. А Опять же все поселения на реках. Что до южного направления, то Юрий отозвал Владимира только после того, как монголы преодолели половину пути от Дона до Черниговского княжества. Цель удара стала ясна. Но тут монголы совершили неожиданный маневр. Разведка, что продолжала плотно опекать армию вторжения, доложила о начале форсирования противником одного из притоков Северского Донца – Оскола. «Чего это они задумали?» – озвучил волнующий всех воевод русской армии вопрос великий князь новгородский Ярослав Всеволодович. Проклятия! Поджал губы Юрий и ударил кулаком по столу, на котором была расстелена карта. Они этим маневром хотят лишить нас самой мощной силы. Пехотные рати, заметил кто-то. Именно. Монголы практически лишены всех обозов и передвижных запасов пищи в виде перегоняемых отар баранов и прочих стад, пока дошли до скола все сожрали. По сути, они стали максимально подвижны. И теперь, имея лишь незначительный носимый паёк, рассчитанный лишь на несколько дней, за короткий срок могут оказаться на границе Переославского княжества, а то и ещё западнее. Выйти прямо к Киеву. Мы не успеем подтянуть рати. В лучшем случае, посадив на всех свободных обозных коней, сможем взять одну рать. «Немедленно отправить Ангела к Владимиру! Пусть встает! Хотя бы две рати из пяти должны остаться в нашем распоряжении!» Две армии начали практически параллельное движение на запад. Сложно сказать, у кого имелось преимущество в скорости, ведь монголам приходилось идти по довольно широкой дуге, в то время как русы двигались практически по прямой на Киев. Но пехотные рати все же сдерживали движение русской армии, несмотря на то, что их посадили на обозных коней. Проблема в том, что конский состав сильно отличается по качеству. Боевые кони все же имели несколько лучшие параметры по выносливости за счет того, что их откармливали овсом. Но и генетика все-таки сказывалась, ибо у этих коней имелась хоть небольшая, но примесь европейских и арабских лошадей. в то время как в обоз отдавались в основном степники, что овес видели лишь по праздникам. И если тянуть груз, и то не сказать, что сильно большой, они еще были способны, то вот выдержать сколько-нибудь длительную скачку – нет. В целом у Монгол тоже имелась схожая проблема, так что согласно воздушной разведке обе армии шли ноздря в ноздрю. Вслед за осколом монголы практически сходу форсировали Северский Донец. И теперь стал вопрос, станут ли они перебираться через Днепр. Если станут, то в качестве цели они могли выбрать не только Киев, на который можно было выйти без форсирования столь мощной реки, ударив через Переославль. Атаковать Галич, и тут уже у монголов имелись некоторые варианты. отражением кочевников могли воспользоваться венгры и поляки. Вполне возможно, что монгольские военачальники рассчитывали как раз на такое развитие событий. Более того, могло даже возникнуть внутреннее восстание. Почему? Дело в том, что в галицко волынском княжестве изрядная часть населения была обращена в католичество. И надо ж такому случиться, что при расчете уделов, а значит и мест в Боярскую думу, Учитывалось лишь население с православным вероисповеданием. Так что, несмотря на серьезную численность населения, галлические бояре сильно пролетели с количеством мест в законодательном органе государства, и теперь, чтобы поиметь недостающий кусок власти, к следующим выборам спешным порядком ударными темпами перекрещивали свое население. Понятно, что не все шло гладко. Католические священники усиленно сопротивлялись, подбивая народ на бунт. Мелкие мятежи регулярно случались, но сейчас могло полыхнуть во всю мощь. Понимал ли Юрий опасность такого развития событий, когда пробивал это религиозное требование? Конечно. И тут уже не до постулата разделяя властвуй. Религия не та сфера, где можно играться. Легко упустить ситуацию из-под контроля. А религиозные войны ни сейчас, ни в будущем ему были совсем не нужны. Лучше купировать проблему на начальном этапе, пока это можно сделать относительно легко, чем потом его наследники будут разгребать огромную кучу гуано, поминая предка тихим словом. Собственно, иначе он поступить просто не мог, не только из-за ответственности перед потомками. но и по вполне сегодняшним причинам. Дело даже не в его религиозном рвении. Просто если допустить участие католиков в управлении государством, это все равно, что сознательно запустить козла в огород и отдать часть влияния на дела Руси Папе Римскому. Их иезуитская сеть, да еще в столь тепличных условиях, мгновенно прорастет во всех сферах власти, перехватив контроль над управлением страной. Не стали. Монгольские кони тоже не стальные, и еще две недели скачки, даже с учетом технических остановок для отдыха, могли не выдержать, в том плане, что в бой на них уже не пойдешь, а в бою нужна скорость, что не сможет выдать изможденная лошадь. Да и запасы пищи для всадников подошли к концу, а какие воины из голодных, падающих от усталости с коней людей. В то время, как непарадоксально это звучит, пехота, оставив изможденных обозных коней, пешим маршем могла обогнать конную армию и выйти к Галичу раньше монгол.